Глава 39. Катерина. Тебе понравится эта квартира. Жанна уверенно вела меня за собой через ухоженные полисадники к новостройкам. Здесь новый район, все современное, красивое, а квартиры двухуровневые и даже есть терраса. Заметь, не балкон ни не лоджия, а полноценная терраса. Я едва за ней поспевала. Не могу сказать, что я была в восторге от решения Влады перенести главный офис в город, где жили Жанна и ее семья. Но после смерти Андрея и Леры возвращаться в дом, интерьер в котором создавала Оля, у меня не было никакого желания. Да и родители Влады с каждым годом все старше. Им требовалась наша помощь. До Нового года оставалось две недели, и мне очень хотелось, чтобы у нас появился свой дом. И, конечно, многочисленные родственники Влада взялись нам помогать. В этом маленьком городе знакомые были повсюду. В салонах красоты, в торговых центрах, в кафе и ателье. А еще здесь не умели хранить секреты. Новость о том, что мы с Владом ждем прибавления, быстро разнеслась по округе. И теперь, если мы с Владюшей заглядывали в булочную, нам обязательно совали свежую выпечку в подарок. Заходили в зоомагазин, получали какую-нибудь игрушку для маленького коржика. Нам все время что-то дарили, чем-то угощали и приглашали в гости. Влад оказался прав. Дом там, где тебя ждут. После рождения дочки меня нигде не принимали. Мне приходилось ютиться в комнатах, работать от рассвета до заката. Единственным спасением была мечта о переезде в другую страну. А здесь, в тихом городке, где вырос мой муж, нас приняли за своих, и от этого было неожиданно приятно. Новое место мне нравилось. Я никогда не любила суету огромных мегаполисов. Горы, чистый воздух, современные постройки. Здесь было неплохо, как и в любом небольшом городе, где все друг друга знают. Первые этажи новостройки, в которые меня привела Жанна, были заняты магазинчиками и уютной кофейней. Рядом с жилым комплексом раскинулся новый парк, где я могла спокойно гулять с дочкой и собакой. Седьмой этаж. Терраса выходит в тихий дворик. Жанна уверенно подошла к двери подъезда и начала набирать номер телефона агента недвижимости. Я остановилась рядом с ней. Дождемся Влада. Я не пойду смотреть квартиру без него. Звони ему». Я заметила притормозившую обочине темно синий внедорожник и покачала головой. «Можно не звонить, он уже подъехал». Влад вышел из машины, поправил расстегнутую дубленку и заторопился нам навстречу. «Что с ремонтом?» Целуя меня в щеку, поинтересовался он у Жанны. «Ремонт евро». Она гордо подняла вверх указательный палец, совсем как Даха, и мы с Владом переглянулись. Что означает слово «евро» в понятии местных жителей? «Фонтанов от бывших возлюбленных в центре гостиной точно не будет», подумала я. Подошел Маклер, поздоровался с Жанной и повел нас на седьмой этаж. «Я больше привык к дому», — скептично осматривался по сторонам Влад. «Эта квартира стоит больше, чем дом, а у нее есть минусы. Нет дворика, нет места для машины. Терраса и подземная парковка». Уверенно перебил его маклер. «А еще чудесный новый парк и много магазинов рядом. Современная гимназия через два квартала. Зачем вам дом?» В глубине души я была согласна с маклером. Если до просмотра у меня были сомнения, то после того, как я увидела ведущую на второй уровень красивую лестницу и террасу, сомнения отпали. «Мы переезжаем». Я впилась в руку мужа. «Ну, если ты хочешь, значит, мы переедем. Только, боюсь, до Нового года не управимся. Слишком мало времени. А мы не можем постараться?» «Я даже не знаю, Катя. Две недели — слишком маленький срок. Но если тебе нравится квартира, мы ее купим». «Мне нельзя отказывать». «Я тебе не отказываю». «Беременным отказывать нельзя, у них неустойчивый гормональный фон», — весело фыркнула Жанна. «А к вопросам переезда надо относиться серьезно. «Ладно, я поищу мастеров, которые способны сделать огромную квартиру, жилой за две недели». Сдался Влад. Из подъезда мы выходили в приподнятом настроении. Василье будем праздновать на широкую ногу», довольно потирала руки Жанна. «Надо будет всех друзей позвать. Может, Руслану невесту наконец найдем. Сначала надо купить эту квартиру и сделать ремонт, тётя». Влад взял меня за руку и повёл за собой по выложенной плиткой дорожке. «Шарик, тётя, мой шарик», раздался где-то рядом детский плач. Я обернулся. Маленький мальчик стоял посреди аллеи и с отчаянием наблюдал, как в небо летал красный воздушный шарик. «Ох!» — молодая женщина в отчаянии всплеснула руками. Купленный шарик улетал все выше и выше, а я все смотрела на них и не верила своим глазам. «Таня?» — она обернулась. На лице вспыхнуло удивление. «Катя?» Спустя мгновение мы обнимались и не в силах сдержать свою радость. «Как ты здесь оказалась?» — она улыбнулась. Я здесь выросла. После того, как Аштур меня уволил, я не знала, что делать. Он не выплатил мне последнюю зарплату, и я оказалась совсем без денег. Снимать кабинет было не на что. И сестра позвала меня обратно домой. Она нашла работу, и я решила вернуться, помочь ей с ребенком. А вот что ты здесь делаешь? Мы с мужем смотрели квартиру. Хотим успеть переехать до Нового года. Ты вышла замуж за отца своей дочери? Да. Значит, мы теперь будем соседями? Получается, да. Я повернулась к мужу. «Влад, это Таня. Мы с ней работали вместе». Залезки улыбнулся. «Очень приятно». В сердце вспыхнула радость. Встреча с Таней была самым настоящим подарком судьбы. «У меня номер телефона поменялся. Я торопливо достала из сумочки свой мобильный. Давай обновим контакты». «Давай, конечно. Какой у тебя приятный муж». Она улыбнулась Владу и тоже достала телефон. «У него есть брат, и он не женат». Я ей подмигнула. «Так что к Новому году приглашаем на новоселье». «Катя!» — возмущенно фыркнул Влад. «Что за сводничество?» «Ну а что, его же надо женить?» Тетя твоя только что сокрушалась». «Я передам Руслану, что вы его без него женили». «Передай, обязательно!» Тетя Жанна поравнялась с нами и в упор рассматривала Таню. «Красивая, конечно, но шить вряд ли умеет», — заявила она. «Шить не умею», — не растерялась Таня. «Мы с Катей больше по массажу». «О, массаж — это очень хорошо», — расцвела тетя. Все, прекращайте». Влад крепко взял меня под руку. Обменивайтесь телефонами и вперед. Нам с тобой еще предстоит совместный обед. Я заказал столик. Я улыбнулась. Если муж заказал для нас столик в ресторане, надо заканчивать, раздражать его своими женскими делами. Я повернулась к подруге. Тань, я так рада, что мы с тобой снова встретились. Увидимся еще. Обязательно увидимся. Тепло улыбнулась меня она. Шарик, тетя! схлипнул малыш. Пойдем за новым, вздохнула Таня. До свидания! и мы разошлись в разные стороны. Таня за шариком для племянника, а мы с Владом в небольшой уютный ресторан, где подавали вкусные блюда местной кухни.